Эпилог. Встать, заорал кто-то над духом. Меня словно пружиной подкинуло с какой-то странной серебристой яйцевидной лежанки, и я влился в поток людей, одетых в одинаковые оранжевые комбинезоны. Только конвоиры были в черном, похожем на космические бронированные скафандры. Меня что, в зака закинуло? Свистели плетки. у некоторых конвоиров по дубинкам бегали электроразряды. Слышались крики боли, стоны, мат. Язык был незнаком. Но я его отлично понимал, хотя память прежнего хозяина моего нового тела еще не пробудилась. Похоже, мы на космическом корабле или станции. Нас вели какими-то коридорами, а я размышлял. Задумку Михаила я понял давно. 80% планет из ветки Земли гибнут. Значит, надо дать им шанс, научить путника космическим технологиям, и после того, как тот переживет гибель населения планеты, а я пережил, он не сможет на это смотреть спокойно. И тут он прав, я не смогу. Так что учиться я собирался серьезно. Что я могу сказать о своей жизни? Население Земли меня поразило. Оно уничтожило само себя и экосистему планеты не за 300 лет. О, наивный я дурачок. а Ак 2097 году, в 2250, ага, как же. Облетая планету, я не обнаружил живых. Тогда, в 42, я все же встретился со Сталиным и стал главным снабженцем армии и флота. Не просто так курил и получил в аренду на 300 лет после того, как Японию победили. Отдавал не новейшее оборудование. Тут только образцы для изучения, а оружие тех времен. Да и у немцев часть заимствовал, когда не хватало. Войну мы выиграли в декабре 43. -го. Закончили во Франции. Италию взяли уже в 44. -м. В 52, за 5 лет до смерти Сталина, было первое покушение на меня. Еле выжил. Длань спасла, собрала по кусочкам Потом последовало второе. Так что я ушел в подполье, перебрался к родным на материк Южной Америки. О них никто не знал. Обе жены у меня все так же проживали там. Я их навещал, отчего у них часто начинали расти животы. Три дочки и четыре пацана у нас в общей сложности. Я наблюдал за развитием планеты и изредка помогал. А потом все покатилось по наклонной. Я даже электронную книгу издал, описывая, что нас ждет. Да пофигу всем. Так и дожил до момента, когда остался один. Мог бы еще лет 200 прожить. Исцеление позволяло, но не захотел. Летел с одного континента на другой, отключив режим возрождения тела, если погибну. Попал в бурю и до конца себя спасал. Перерождение самоубийц не терпит. Вот так в новом мире на новой ветке оказался. Интересно, почему на ветке Земли меня не отправили во времена космических технологий? Или тут они лучше по-другому пути пошли? Выясню, время еще будет. Все четыре умения при мне. Пока только големов использовать не получится. Почвы тут нет, а железо я для големики использовать не могу, и пластик тоже, как выяснилось. Что по земным технологиям, то хранилище было забито всем новейшим, включая блоки памяти с музыкой, книгами и фильмами. Причем стоит отметить, что развитие технологий остановилось в конце 30-х, начале 40-х. И мне казалось, это искусственно сделано, но сколько ни искал, не нашел подтверждения. Дальнейшие технологии это совершенствование уже имеющихся, а это уже не то. И да, я не мог смотреть, как погибают достойные люди. На человеческий мусор плевать, он сам себя сгубил. Но есть такие, которых уважаешь за то, что они делают. Таких у меня в хранилище на запасном складе порядка десяти тысяч, из них треть дети. Я не мессия, чтобы спасать всех, но достойных спасу. В основном русские были, немного кубинцев и бразильцев. Найду здесь какую-нибудь планету и оставлю их, дальше сами освоятся. А если не найду, вернуться со мной на ветку Земли. Да что это? У меня семья разрослась до двухсот голов, а взял я только шестерых и часть детей. Они были достойны. Остальные очень сильно разочаровали, и за дальнейшей их судьбой я не следил. И не надо говорить, что раз народил, обязан теперь заботиться о них да их седин. Они взрослые, так что не обязан Как бы то ни было, но я на месте. Теперь стоит осмотреться. Пока бежал в строю, ловил слова тут и там, и сам пару вопросов задал соседям, объяснив, что ничего не помню и не понимаю, где я. Бесполезно. Они так же ошеломлены, как и я от непонимания ситуации. Они также не знали раньше этого языка, а сейчас, как и я, вполне говорят на нем и своих конвоиров понимают. А те крича называли нас мясом, не самые приятные ассоциации. На мне были только комбес на голое тело и ботинки на ногах. Никаких украшений, браслетов или ошейника, видимо, не требовалось. Чую, не закимы арабы бежать надо, пока не знаю как, но точно бежать нужно. Тут я приметил среди конвоиров одного типа, сразу видно непростой. Бронескав навороченный, пушка на плече, на ремне кофры подсумков, сумков, кобура, оружие мощное, явно в снаряжении вложены огромные деньги. Его я и решил брать. Взор я уже качал, одиннадцать метров пока брал, и я видел, что под нами и над нами коммуникации и помещения, Хранилище все так же на сто кубов. Приготовившись, я прыгнул. Громила неприятно быстро сделал шаг в сторону, собираясь опустить мне на голову бронированный кулак, удар которого я вряд ли бы пережил. Но мне все же удалось зацепить его пальцами, и он исчез, а я, гость скорость, покатился по полу и ударился о стену. Тут же кусок стены испарился так же убранных хранилища, а я нырнул в проем и быстро пополз среди кабелей. Этот здоровяк сам по себе мне не очень-то и нужен, но бронескафандр явно денег стоит, и немалых. На что-то же тут надо существовать. Так что продам, если смогу прежнего хозяина изнутри выковырять без инструмента и боевых роботов. Тут такие есть, я видел. Хотя, пожалуй, я могу, удерживая скаф в хранилище, выкинуть его владельца наружу уже без скафа. Как тогда с немецкими подлодками все, нашел выход. Продам скаф или себе оставлю. Не знаю пока. Но такая вещь точно пригодится. За мной прыгнули трое таких же, как я. Двое успели, а третий повис, задергавшись. Да и у меня по телу прошлась парализующая волна, но ослабленная, двигаться можно. Я тут же снял ее исцелением и рванул дальше, активно шевеля конечностями. Те двое не отставали, хотя им тоже досталось. Часто встречались повороты. Я поворачивал, стараясь сбить со следа возможное преследование. Те двое вскоре где-то потерялись. Тут меня и накрыло вырубая. Память прежнего хозяина тела пробудилась. Черт, как не вовремя. Очнулся я в камере, и избитым. Ощущения хорошо знакомые. Не раз бывало. Три серых стены, пол и потолок, а вместо четвертой стены прутья. Камера на двоих, с двух сторон койки на стене прикреплены. Я на левой лежу. В камере я один. Похоже, нашли меня, пока я без сознания валялся. По памяти парня, он с отсталой планеты, там только-только научились железо обрабатывать, и он не раз слышал о богах с неба с молниями в руках. Короче, инопланетяне людей воруют. Это был известный факт, бывало целые замки или селения пропадали. Теперь понятно, почему нас мясом называли. Парень спал в казарме, а очнулся тут. Жизнь у него была неинтересна мне. Сирота, семи лет в отроках, потом оруженосец. Потом стал воином в дружине, младший дружинник у барона, Семнадцать лет примерно, он точно и сам не знал. Больше смысла говорить нет. Да и имя не имеет значения, как сам захочу, так и назовусь. Из плюсов звериное здоровье и довольно мощное и красивое тело. Изнурительные тренировки дали рельефную мускулатуру. Тут тело подтягивать под стандарты нужно меньше. Одет я был в тот же камбес, разве что чуть в крови испачканный, ботинки на ногах. Судя по всему, У меня носовое кровотечение было, да и губа разбита. Сейчас все подсохло. На шее стальной обруч ошейника. В остальном порядок. Я подлечился, убрав самые большие гематомы. Били явно, чтобы наказать, а не покалечить. И сел. Это, видимо, засекли. Через пару минут в комнату вошли трое. Три прута ушли в пол. Сбежать я уже мог. Хранилище пока не заполнено, так что могу убирать переборки или куски стены пола, но пока хочу пообщаться. Понять, что вообще этим пришельцам надо? Где Нурбокс? Сходу спросил негр, сильно похожий на горилу. Вообще, я смотрю, тут пришельцы от обычных людей и землян не отличаются. Этот, например, типичный представитель Африки. Сколько я таких пострелял в их естественной среде обитания. Даже в конце 70-х, когда везде массы народа загибались от эпидемии голода, эти все бегали с автоматами Калашникова, даже своих сородичей. Каннибализм стал повседневным делом. Все трое вошедших были в обычных комбезах: серый, темно-зеленый и черный, не броня, тела накачанные, или солдаты, или модификанты. И не боятся ведь, без опаски зашли. Серьезной брони вроде бронескафов нет, значит, уверены в себе. У всех троих оружие на ремне, у двоих так по две кобуры. Выглядят все трое опасно, и похоже, так и есть. Кто это? Тот уважаемый Нур, пропавший когда ты его коснулся ответил другой, уже блондин-альбинос. Он снял с крепления на бедре плоский квадратный предмет, сильно напоминающий обычный планшетник, и показал экран. На экране запись моего прыжка пропажа типа в скафе и удара стену, после которого я исчезаю вместе с ней в провале. Снято сбоку, в метре от пола, Зэки частично преграждают обзор. Я решил, что снято не на камеру наблюдения, А скорее всего, одним из роботов, что там были и перегораживали своими тушами боковые коридоры, чтобы народ в оранжевом не разбежался. Помню такого, пропал и пропал, мне-то что? Ты знаешь, где он? спросил третий, походивший на типичного латиноса. Да знаю, и хочу знать, что я получу, вернув его. Тут ошейник чуть сжался, и меня скрутил жуткий приступ боли. Потерять сознание не получилось, похоже, ошейник не давал Тогда я мысленным усилием отправил его в хранилище. Ох, как хорошо. Ноги и руки скрючило, но я смог прыжком перекатиться к тройке, как раз обсуждавшей, что со мной делать. Двое не среагировали. Я их коснулся, и они пропали. А третий альбинос отпрыгнул, но не в открытый проем двери, а ударился спиной о прутья, что и позволило мне, пропустив при этом удар ногой в лицо, добраться до него и убрать в хранилище. Из сломанного носа хлестала кровь. Но я, не раздумывая, убрал часть пола и ухнул вниз, оказавшись в техническом туннеле. Невысоко, но пригибаясь, бежать можно. Со всех сторон доносились звуки сирены. Похоже, побег сразу обнаружили. Я больше скажу. Уверен, что камер там в камере напихано было изрядно, и кто-то отправил этих дуболомов, чтобы спровоцировать меня и понять, как я сбежал и куда пропал тип в скафе. Теперь он видел, хотя вряд ли что-нибудь понял. Коснулся и исчезли. Их можно вернуть или все? они аннигилированы». Нос я пока бежал починил. Куда бежать, представлял слабо. Взор качаю, но дальность увеличивается медленно. Хорошо разобрался, что под полом не пустота и космос, а другие помещения и вот этот технический туннель. Зато металла много, а оружие можно обменять на запасном складе. Что я и сделал? Достал бык. пистолет с мощными бронебойными патронами калибра 5 мм. Его начали выпускать в середины сороковых. Но ну и армейский шокер достал. Вроде удалось уйти. Решил заняться трофеями. Встал на перекрестке туннелей. Тут место есть, работать удобно. Доставал по одному тех троих, что в камеру пришли, причем так, чтобы стоять у них за спиной. Касался оголенной шеи контактами шокера, этого вполне хватало, чтобы вырубить. Только негру пришлось еще кулаком добавить. Разобраться, как отстегивается ремень, я смог. А вот с камбезом и ботинками повозился. Оказалось, нужно коснуться застёжки пальцем того, на кого они надеты, и провести от горла до паха. Ботинки примерно так же снимать. Вот так, доставая и раздевая по очереди всех троих, я отделил трофеи от пленных. Сам пока остался в оранжевом комбезе. Его не жалко, если меня снова возьмут. Последним, прищурившись, извлек того, кто сидел внутри скафа, тоже вырубил, но раздевать его не пришлось. Он и так был обнажен. Видимо, это особенность скафа, что залезать в него нужно обнаженным. Тут со всех сторон раздалось металлическое постукивание, похоже, роботы приближались. Я отправил этого четвертого в хранилище и достал прибор ночного видения, а то на ощупь бежал, не видно же ничего. Взор помогал, но тут гости были за его дальностью. Я успел сделать только три выстрела по металлическим паукам, вроде повредил одного, искры пошли, а потом все, вырубило. Очнувшись, я обнаружил, что вишу, ничего не касаясь, в каком-то поле посреди огромного зала, да еще обнаженный. Хм, нашли выход. Я действительно пока не знаю, как отсюда сбежать. Предлагаю сделку, услышал я голос за спиной. Не дергаясь, так как, думаю, это будет выглядеть комично, я только чуть повернул голову, чтобы увидеть говорившего. Впрочем, этого не требовалось. Он сам неспешным шагом обойдя утопленный наполовину в пол белый шар, над которым я висел, Подозреваю, что он и генерирует это поле. подошел и встал перед моим лицом. Любопытно, что за сделка? Мы вольные бродяги космоса. Где-то пираты, где-то контрабандисты, но у нас свои правила и законы. Ты можешь выкупить свою свободу, вернув моих людей и сына. Трофеи оставь себе, честно твои. Пароли и коды к оружию, скафу электроники с трофеев. Договорились. Сделка. Сделка. Почти сразу поле опало. И Я грохнулся на оказавшийся скользким шар, но перекатом погасил скорость и ничего не сломав, встал с интересом изучая старика. Да, он был пожилым. Впервые вижу пожилого инопланетянина. Он был в комбинезоне наподобие того, что я затрофеил. Видимо, распространенная одежда. Мои люди, и сын, мне нужно небольшое помещение, закрытое без камеры контроля. Будет, идем». Он повел меня, и пока мы шли, из на меня поглядывал. Голышом и босиком мне было холодно и неудобно. Ладно, хоть никто нам не встретился. Ты не похож на дикого. При проверке до Замороски, 109 единиц интеллекта, а когда тебя взяли и попытались считать память, что не удалось, выяснилось, что уже 206 единиц. Не объяснишь такой феномен? Я сам ходячий феномен. Понятно. Я стараюсь не связываться с подобными делами. Как видишь, дожил до своих лет. Ваша мудрость делает вам честь с заметным уважением произнес я Старик привел меня в комнату, пустое помещение 6 на 6 метров, и оставил. Я достал всех четверых, после чего стукнул в закрытую створку двери, и она отъехала в сторону. "Отлично", сказал старик, заходя и осматривая всех. Всех четверых сразу забрали медики, комбинезоны белые, а носилки поряд. Старик сказал: "С этой минуты на неделю ты свободный гость нашей станции". Советую как можно быстрее ее покинуть и пройти процедуру получения гражданства в одном из государств. Это сотрудник администрации станции. Он на сутки станет твоим гидом. Мой подарок за живого сына. Деньги получишь с трофеев. Тут ничего бесплатно не делается. Не попрощавшись, старик ушел, и со мной остался только парнишка лет двадцати в серебристом комбинезоне. Осмотрев меня, он сказал: "Ты бы оделся, и они из тех, кого привлекают обнаженные мужики без проблем". Я завел руки за спину, чтобы он не видел, что я делаю, и мысленно пожелал Камбес, который был на альбиносе. Этот темно-зеленый мне казался получше, чем у двух других. Достал также и ботинки к нему и ремень. Камбес техника пятое поколение», — оценил парень. «Санвара снял кого? Белиша. Альбиноса? Да, с него. Давай покажу, что делать. Тут часть настроек с помощью нейросети ставится. Нейросети? Как пронзило меня А ведь я читал эти сказки. Черт, как я сразу не понял. Базы знаний там и все остальное. Ну да. Весело. Мечты, блин, сбываются. Что с кодами к планшету, шкафу и оружию? Мне все скинули. Вот только у оружия личная привязка. Нужно к взломщику нести, а это денег стоит. Это я на тебя сутки бесплатно пахать буду. А тот за так не работает. Решаемо. Ты погоди, может, парни свои вещи сами выкупят. Если цену хорошую дадут, почему и нет? Парень помог мне надеть камбес, пришлось поприседать и покрутиться, чтобы он ужался по фигуре, как и ботинки по ноге. А потом он повел меня в гостевой сектор, там можно снять номер в гостинице пока в долг, но деньги будут. Пока шли, я спросил про взятый трофеем скаф. Седьмое поколение, с учетом того, что у трех ближайших государств поколений разрешенное к продаже гражданским не выше пятого, продать смогу очень неплохо. И лучше продавать тут сын хозяина станции сам выкупит, как очнется. За эти деньги тут можно купить дефицит, а потом продать в одном из государств с наценкой. Но сначала гражданство. А нейросеть советую на месте получения гражданства купить. В офис компании нейросеть не ходи, лучше купи у военных, они пятое поколение продают, и сети не урезанные, а со совсем функционалом они же и поставят. На таких владельцев, конечно, смотрят косо но правил и законов не нарушаешь. Понял, спасибо. Как мы и добрались до гостиницы. В ближайшие три часа у меня выкупили все. Даже Альбинос выкупил и комбес, и планшет, дав хорошие деньги, 20% сверху. и осмотрел расценки в сети станций. Пришлось заказать новенький пилотский комбес четвертого поколения и планшет. Надел комбес и начал совершать покупки. Новый планшет и банковский чип со всеми деньгами у меня уже имелись. Продавал я свое имущество с запасного склада. Обменял на металл от переборок два десятка японских катан из тех, что качеством похуже, но украшены красиво. Их взял один перекуп. Десять тысяч кредов примерно заработал. Но и это деньги, Десять месячных зарплат корабельного техника. Мел так звали гида. Здорово мне помогал. Я купил билет на судно до королевства в Борах. Оно мне своей политикой понравилось, и хотя его гражданство получить довольно сложно, Я по интеллекту проходил свободно, а со станции нужно валить быстрее. Я уже чуял неприятности. На станции я купил и убрал в хранилище два штурмовых дроя до шестого поколения. В королевстве поди еще купи. Четвертое еще можно найти, но сложное, пятое невозможно, а шестое вообще отберут. Да и чтобы ими владеть, нужно состоять в программе наемник. Также я купил технического дроя до универсала шестого поколения. Ну и базы знаний полный комплект военного пилота малого корабля со знаниями по технике до седьмого поколения пятого уровня сложности полный комплект десантника включая погонщика боевых дроидов и военного хакера тоже комплект все знания по военной технике до седьмого поколения скорее всего трофеи с военных в другом месте такое не купишь да и тут солидную сумму отдал оставил лишь на нейросеть с имплантами и небольшой резерв убрав все покупки в хранилище Я прошел на борт судна и вскоре покинул станцию. Всего 18 часов я тут провел, успев сменить статус раба на статус вольного бродяги. Летел я к сельскохозяйственной планете Аха, Королевство Борах. Там я выкуплю с запасного склада пассажиров и высажу те тысяч, пусть ими занимается администрация наместника планеты. А вообще я рад, тут смогу быстро получать нужные знания. Но пока купил то, что пригодится в ближайшее время, и чем я смогу себя защитить. Что ж, приступим. Надеюсь, что когда я уже окончательно вернусь на ветку земли, у меня в хранилище будут не только заводы и верфи, но и разные корабли и суда. Ох, надеюсь. Спасибо, Михаил, сделал доброе дело. Будем жить и учиться. Был я повелителем морей, стану повелителем космоса.